Глава 16. Брамин поднимает глаза к небу. Солнце, конечно, огромно, однако не может же оно гореть вечно. Для обогрева всей солнечной системы требуется колоссальное количество топлива. Пусть даже ее обогреватель перекачивает вещество через знак равенства, стоящий в Е равно М квадрат. Сейчас масса солнца равна двум, с 20 семью нулями тонн. Однако каждый день оно расходует на мультимегатонные взрывы около 700 миллиардов тонн содержащегося в нем водорода. И в следующие 5 миллиардов лет наиболее доступная часть этого топлива будет израсходована. Когда это произойдет... И в центре Солнца останется лишь гелиевый пепел, происходящая в нем реакция начнет смещаться от центра вверх, прокачивая через насос равномер mc квадрат водород, находящийся ближе к поверхности нашего светила. Внешние слои Солнца станут расширяться и несколько охлаждаться, отчего Солнце начнет светиться красным светом. Расширение будет продолжаться вплоть до орбиты Меркурия. К этому времени каменная поверхность этой планеты расплавится, а остатки ее поглотит пламя. Потом, еще несколько десятков миллионов лет спустя, наше обратившееся в красный гигант Солнца достигнет орбиты Венеры, поглотив и ее тоже. Но что будет происходить после этого? Кто говорит, мир от огня погибнет? Кто от льда. Роберт Фрост опубликовал эти строки в 1923 году, когда прикидывался вермонтским фермером, выращивающим яблоки. Однако первый вариант стихотворения был написан, когда он работал в колледже Амхерста и имел возможность тратить немалое время на чтение. В ту пору многие списавших на научные темы людей использовали образ огромной остывающей вселенной, Популярный со времен знаменитого французского натуралиста Бюфона и до поздней викторианской Англии. Но были и такие, кто противопоставлял ему более ранние апокалипсические образы Откровения Иоанна, предвещавшего в конце огонь и потопление. В действительности с Землей произойдет и то, и другое. Существа, которые будут населять поверхность нашей планеты, В пяти миллиардный год увидят, как солнце станет разрастаться в размерах до тех пор, пока не займет собой половину дневного небосвода. Океаны выкипят, камни на поверхности планеты расплавятся. Возможно, существовавшая на Земле жизнь сможет, используя технологии, которые мы сейчас и вообразить не способны, переселиться на другие планеты или укрыться в глубоких подземных тоннелях. Возможно, Земля опустеет задолго до того времени, когда сжигающее все и вся солнце заполнит небо. Солнце сохранит огромные размеры в течение еще миллиарда лет, пока будет выгорать оставшийся внутри его гелиевый пепел. Оно так и будет уничтожать собственную массу, обращая ее в энергию света и тепла. Затем, когда поддерживавший его размер потоки энергии ослабеют, оно начнет сжиматься. К этому времени в нем выгорит столько топлива, что горение солнца станет неустойчивым. Вот тогда и начнет образовываться лед. По мере искуднения внутренних запасов топлива солнце будет сжиматься и сжиматься, но затем оно подключится к другим источникам топлива, и новый выброс энергии заставит его резко расшириться. Каждый раз это будет сопровождаться звуковыми ударами, несравнимыми, впрочем, с недолгим громом, который возникает, когда самолет переходит звуковой барьер. На этом этапе, через 6 миллиардов лет, считая от нашего времени, Земля и вправду услышит последний вопль титанов. Каждое расширение Солнца будет сопровождаться такой убылью его массы, что спустя всего несколько сотых тысяч лет от него останется лишь очень немногое. И остаток этот уже не сможет создавать ту же, что и прежде, силу притяжения. И если земля не окажется поглощенной расширявшимся солнцем, то после 11 миллиардов лет ее нахождения на устойчивой орбите она уже не сможет удерживать ни ее, ни другие планеты. Солнечная система распадется, и земля полетит в открытый космос. Одно из ключевых открытий, необходимых для понимания дальнейших событий, в которых Еровну МЦ квадрат опять-таки играет центральную роль, было сделано Субрахманьяном Чандрасекаром, одним из ведущих астрофизиков XX века, человеком, научная карьера которого продолжалась почти 60 лет. Открытие это он сделал жарким летом 1930 года, когда ему было всего 19. Британская империя уже понемногу распадалась, однако Чандра, как его обычно называли, пока еще жил в ее владениях и теперь ехал из Бомбея в Англию, намереваясь поступить в аспирантуру Кембриджа. В тот август в Аравийском море штормило. Пассажиры сидели по каютам, Однако, когда Чандра оправился от морской болезни, у него еще оставались недели спокойного плавания, стопка чистых листов бумаги и семейная привычка с толком использовать свободное время. Чандра был темнокожим брамином, и когда дети белых пассажиров пытались поиграть с ним, а он считал себя обязанным принимать такие предложения, родители быстренько их уводили. В итоге свободного времени у него оказалось предостаточно, и он, сидя в палубном шезлонге, одним из первых на земле сообразил, что небесным телам присуща некая странность. Было уже известно, что гигантские звезды могут взрываться. Их верхние слои разлетаются после соударения с тяжелым, сжимающимся ядром. Но что происходит вслед за взрывом с самим этим ядром? Чендра был образованным молодым человеком, хорошо знавшим литературу Индии и Запада и свободно говорившим по-немецки. Он читал статьи Эйнштейна, встречался с некоторыми приезжавшими в Индию ведущими физиками Германии. Он знал, что плотное ядро звезды испытывает сильное внешнее давление, и теперь задумался о том, что такое давление также является формой энергии. А энергия есть лишь другая ипостась массы. Энергия возможно, и способна к большей, чем масса диффузии. Однако, как показывает уравнение Е равно квадрат, обе они суть различные стороны одного и того же. И опять-таки, два члена уравнения Е e и М вовсе не обязаны переходить с одной его стороны на другую и, так сказать, превращаться друг в друга. В действительности уравнение говорит об ином. Значительная часть того, что мы называем массой, на самом деле энергия. Просто мы не привыкли узнавать ее в таком обличии. Подобным же образом ярко осветящаяся, сконденсированная энергия в действительности масса, только она имеет форму более диффузную, чем та, в которой мы легко распознаем массу. Центр словно бы мельком увидел процесс, который ведет к образованию черных дыр. Ему оставалось лишь следовать логике этого процесса, которая, двигаясь как по спирали, вела к своего рода уловке 22. Сжатое ядро звезды испытывает новое очень сильное давление, Давление может рассматриваться как разновидность энергии, а там, где имеет место большая концентрация энергии, окрестные пространства и время ведут себя так же, как в присутствии большой концентрации массы. Благодаря наличию всей этой так называемой массы, сила притяжения, создаваемая остатками звезды, возрастает. И эта сила притяжения продолжает сдавливать то, что осталось, то есть Давление становится еще более сильным. А поскольку этот рост давления можно опять-таки трактовать как увеличение энергии, оно, понял Чандра, помнившее emc квадрат, выглядит как дальнейший прирост массы. То есть сила притяжения все растет и растёт. У малой звезды такое нарастание давления далеко не заходит, что позволяет веществу, расположенному близ центра звезды, сопротивляться ему. Однако, если звезда достаточно массивна, процесс идет дальше. И неважно, насколько прочно вещество, из которого состоит звезда. На самом деле, если оно обладает исключительно высокой устойчивостью, положение его вскоре только ухудшится. Предположим, что гигантская звезда находится под еще большим, чем ожидалось, давлением, что на нее давят колоссальные, немыслимые триллионы триллионов тонн. Так вот, это дополнительное давление дало бы еще большую энергию, которая повела бы себя как еще большая масса, и потому сила притяжения усилилась бы и сдавила бы звезду еще пуще. Независимо от того, какой сопротивляемостью обладает вещество, из которого состоит ядро звезды, внутренность ее будет сдавливаться до тех пор, пока пока что? Чандра обладал непредвзятым умом молодого человека. Однако на этом этапе и ему пришлось притормозить. Не предсказывает ли он, что внутренность звезды просто напросто исчезнет? Если так, в самой материи вселенной существуют разрывы. Чандра приостановился, чтобы помолиться и поесть. Он даже провел несколько часов, вежливо слушая христианского проповедника, который объяснял ему, правоверному индусу, почему все религии Индии суть дело рук дьявола. Он был миссионером, вспоминал впоследствии Чандра, но также желал меня порадовать. Зачем же было грубить ему? Когда Чандра вернулся в палубный шезлонг и вновь приступил к работе, он понял, что в сущности не способен описать то, что происходит с остатками звездного вещества, вливающегося в дыру, которая создается этим нескончаемым коллапсом. Однако из работ Эйнштейна было ясно, что пространство и время вблизи такой звезды будут сильно искривляться. Даже свет не сможет покинуть ее, а ближайшие к ней звезды, притянутые ее гравитационным полем, будут разрываться на части тем, что выглядит как пустое место в космосе. Эта теория наряду с другими стала основой современной концепции черных дыр. Однако, добравшись наконец до Англии, Чандра обнаружил, что нарисованная им картина отвергается почти всеми, кому он о ней рассказывает. И зачастую с вежливостью куда меньше той, которую проявил, слушая миссионера он сам. Эдингтон, оказавший когда-то столь вдохновляющее воздействие на Сицилию Пейн, был теперь слишком стар для подобных фантазий. Это звездная буфанада, заявил он. Нелепость. Однако к 1960-м была впервые обнаружена звезда. Взгляните на созвездие Лебедя и на звезду, находящуюся чуть в стороне от него, которая вращается вокруг области пространства, представляющейся нашим телескопом совершенно пустой. Лишь чёрная дыра, занимая столь малое место, обладает силой, достаточной для удержания подобной звезды около себя. Существуют также основательные свидетельства того, что и в центре нашей галактики имеется черная дыра, по-настоящему огромная, приобретшая свои размеры за миллионы лет, поглощая в среднем по эквиваленту одной обычной звезды в год. Пространство-время действительно содержит прорехи. И первым это понял молодой Чандра Секар. В 1930-х Чандра еще пытался бороться с враждебно настроенным по отношению к нему Эдингтоном. Однако, обнаружив, что даже те английские астрофизики, которые считают, что он прав, бояться открыто поддерживать его, покинул Англию. В Америке его приняли с распростёртыми объятиями. И он вместе с учеными Чикагского университета приступил к работе, которая продолжалась несколько десятилетий и увенчалась присуждением ему Нобелевской премии в 1983 году, через полвека после его плавания по Аравийскому морю. Эта работа сыграла центральную роль в понимании того, что ожидает нас в будущем. Через 6 Считая от нынешнего дня миллиардов лет, когда земля полетит прочь от исчерпавшего свое топливо Солнца, уцелевшие на ней наблюдатели или регистрирующие приборы увидят небо куда более темное, чем наше ночное. Ибо топливо лишатся уже многие звезды, и они начнут угасать, сначала самые яркие, а затем и все остальные. Полет Земли по этому потемневшему пространству не будет стабильным. Наш млечный путь уже находится на пути к столкновению с другой галактикой, туманностью Андромеды, и через несколько миллиардов лет после того, как Земля оторвется от Солнца, если не будет им сожжена, это великое столкновение наконец произойдет. Расстояния между звездами так велики, что большинство тускнеющих светил просто медленно минуют друг друга, не приходя в непосредственное соприкосновения. Однако турбулентность, которая при этом возникнет, окажется достаточной для того, чтобы еще раз изменить траекторию Земли. Если Землю отбросит к центру галактики, то спустя десятки миллионов лет ее притянет к себе находящаяся там гигантская черная дыра если ее отбросит в противоположную сторону это будет всего лишь отсрочкой конца через 10 18 степени лет считает нашего времени это единица с 18 нулями от таких столкновений опустеют все галактики Находившиеся в их центрах черные дыры будут медленно плыть по пространству и при каждой встрече с небесными телами высасывать из вселенной массу и энергию. Если же таким телом окажется другая черная дыра, они просто сольются, обратившись в еще более крупного пожирателя материи, и через несколько часов после того, как земля попадет в поле притяжения одной из них, и она и наши далекие потомки исчезнут. Через 10 в 32 степени лет может начаться распад и самих протонов, и постепенно от обычной материи останется мало что. Вселенная будет состоять из сильно сократившихся в числе разнородных объектов. Будут существовать электроны привычные для нас разновидности с отрицательными зарядами, а также позитроны. Положительно заряженные электроны антиматерии, а наряду с ними нейтрино и гравитоны. Будут существовать разрушившиеся черные дыры и даже остывшие остатки фотонов, уцелевших от первых секунд творения и всё ещё летящих спустя столько лет с их вечной скоростью в 300 миллионов метров в секунду. Но и на этом все не закончится, потому что со времени исчезнут и черные дыры все, что они поглотили, возвратится назад не в сколько-нибудь узнаваемой форме, но как эквивалентное количество излучения. Конечно, состояние вселенной будет странно походить на начальное. Ибо в первые мгновения творения, задолго до формирования звезд, вселенная обладала немыслимой плотностью, немыслимой концентрированностью. Эта гигантская плотность означала, что огромное количество излучения проталкивалось в Е e равно М квадрат со стороны Е e на сторону М. Обычное, знакомое нам вещество образовывалось из чистой энергии, создавая со временем звезды, планеты и те формы жизни, которые нам известны. Но теперь, ближе к скончанию времен, спустя 10 с 96 нулями лет, Все будет выглядеть иначе, куда более рассеяно, диффузно. То, что еще уцелеет, будет простираться на расстояния, которые мы и вообразить не способны. Лихорадочная активность ранних эпох закончится. Она была лишь интерлюдией в истории вселенной. Теперь массы энергии будут преобразовываться одна в другую очень редко. Наступит великий покой. Уравнение Эйнштейна завершит свою работу.